Глава 16. Служанка. Ник не стал дожидаться пробуждения тети Эллы и, договорившись о первом рабочем дне с бывшей подругой детства, отсыпал ей 20 коинов в счет аванса. Это не такие большие деньги, но для начала ей хватит. Он отлично понимал девушку. «Не каждый день к тебе приходит подземный Санта-Клаус и решает твои проблемы по щелчку пальцев. Ему было не жалко потраченного. Преданные люди всегда важней» а бабки он еще заработает. И чтобы не откладывать в долгий ящик проблему с пацанами, он отправился искать ремесленников, что возьмут легендарную троицу на поруки. Было бы неплохо иметь в будущем связи с опытными ремесленниками. А еще лучше вырастить собственных. Звонкая монета решает все вопросы. Но даже так он условился с кузнецом, кожевенником и плотником, что те лишь присмотрятся к его ребятам и дадут шанс. А если будут отлынивать, то он сам сказал гнать их за не Незачем отнимать у уважаемых людей время. «Обещаем, Ник, мы тебя не подведем». «Да!» Он пожал руку каждому парнишке, глядя в светящиеся от удушевления лица, и, наконец, пошел домой. Впереди их ждут годы упорного труда, но оно того стоит. Это был билет в жизнь без трущоб, правильную жизнь. Ник дал себе слово заглядывать к ним время от времени и следить за их прогрессом. Сегодняшний день был богат на события, и он, как скинул себе одежду в комнате, тут же вырубился, стоило коснуться головой подушки. Разбудил его звук женских окриков на улице. Ник разлепил глаза, ничего не понимая, и, шатаясь, натянул на себя кое-как штаны. Выйдя на порог, он увидел сидящего на ступеньках Саймона и тоже опустился рядом с ним. «Что тут происходит?» – спросил он тренера. «Закат мужского братства!» Вздохнул покрытой шерстью полукровка крысолют. Во дворе суетилось пять рабочих с лопатами. Копали нору для принца. Лишнюю землю на тачанке вывозили за периметр. Рядом со стройной подтянутой Кирой стоял облокотившийся черенок лопаты Ганс. Пытался завязать разговор со строгой девушкой. Одета она была в рабочий серый комбинезон. На голове привычная зеленая косынка. На ногах простые коричневые ботинки. И давно он возле нее трется спросил Ник. «С самого утра». «Ганс», — подозвал его тренер, махнув рукой. Выражение лица ловеласа из благостно-дружелюбного сменилось на кирпично-унылое. Всю легкость как ветром сдуло. «Ты не рад увидеть любимого сенсея?» — спросил его Саймон, сощирив один глаз. «Безумно рад», — пробубнил смазливый парнишка. «Ну тогда вот тебе задание. Сегодня сопроводишь Ника». «Поубивайте червячков. Заодно поработаете без меня, а то привыкли, что я ваши задницы прикрываю Никто, ладно, уже давно один ходит, а ты все лясы точишь». «Так эти души мне ничего не дают», возразил Ганс. «Смысл мне убивать червей?» «Давай, иди, собирайся», отмахнулся от него Саймон. «Рабочие скоро доберутся до каменной породы, а нам нужно накормить Джорджа до отвала. Берите его с собой». Ник отправился снаряжаться, по пути перекусил на скорую руку вареными яйцами и остановился, макая мякиш булки в жирную сковородку, на которой готовили вкуснейшую отбивную. Тренировку проводить не стали, как и разминку, и вот так сразу отправились за принцем в ящеров. Жоржика в рюкзаке за спиной нес ганс. Слизень был размером с низкорослую дворнягу. Ребята не боялись, что он расплавит ткань потому что зверек был приручен выделять кислоту на уровне рефлексов и самостоятельно никогда не посмеет это сделать, только по приказу. Настолько люди их сумели приручить. Очень важно было следить за такой домашней живностью, потому что слизни легко помирали, стоит про них забыть. Но выключенные инстинкты самосохранения не позволяли им сбегать с подвалов. Жестоко, скажете вы, но в первое время эти ребята разрушали немало домов прорывая туннели под фундаментом. Нужно было ограничить их активность, вот и придумали алхимики какую-то химическую добавку, что при разовом использовании перепрошивало им мозг. Ник вывел принца наружу, и Варан позволил себя оседлать. Жоржик отправился в грузовой отсек справа, а Ган сел на второе место позади. По команде разноцветная амфибия двинула в сторону ворот к выходу из Андервуда. Они бодренько добрались до нужной точки и дальше тоже продолжили верхом. Все-таки зона с червями считалась относительно безопасной, и Ник успел ее достаточно облазить, чтобы понимать, где им нужно будет слезть, а где по-быстренькому проскочить. Для кормления Жоржика подойдет именно комната с большим количеством червей, но и желательно без лишних глаз. Принц и так привлекал внимание своим необычным окрасом. Охранники точно их запомнили. Скоро он нашел такое помещение, и они спешились. Ганс остался с Вараном и Жоржиком, а Ник шустро зачистил комнату, уничтожив пару десятков ленивых червяков. «Заноси!» – окликнул он Ганса. Следом за ним внутрь протиснулась морда принца, но тот, расширив ноздри, помотал ей вращение и быстро отпрянул назад. Видимо, это не то мясо, что ему по душе. Привереда! А вот Слизень, как только вылез из рюкзака и получил команду «хвать-хвать», Тут же с урчанием набросился на приготовленное пиршество. Кислота вовсю растворяла кочетые тела, а Ник с тоской наблюдал, как пропадает куча материалов. Все-таки у пещер своя жизнь, и даже люди в такой экосистеме пока не могли обрабатывать хотя бы 20% от того, что убивают. Это похоже на неосвоенный дикий запад, когда из вагонов поезда просто так стреляли бизонов, ведь их и так навалом. Потенциал обработки туш огромный, но никто этим не занимался всерьез, ведь проще убить нового монстра. Да и проблема с падальщиками накладывала свой отпечаток, поэтому всегда забирали лишь самое ценное и уходили. Логистика не позволяла делать по-другому. Жоржик потратил на комнату около 20 минут, и к концу трапезы уже не влезал в рюкзак, расширившись на размерах примерно на метр. Они закинули его на принца и снова отправились в путь. Неподалеку была еще одна выемка. Там никто же по хозяйничал мечом. Он чувствовал слабенькое тепло душ, втекающих в него. Крысы были чуть сильней, но ему сейчас любой монстр за счастье. Нужно заполнять внешний слой сосуда. Он уже сбился со счета, сколько их накопилось около двух сотен. Ганс сказал, что как только пропадет тепло, то это знак, сосуд перестанет впитывать в себя данные души, и прогресс остановится поэтому его спутник даже не рассматривал червей в качестве прокачки. В результате жожек разросся до двух с половиной метров, и даже принц вынужден был присесть, чтобы эта жижа забралась на него. Ребята веревками закрепили обжору и отправились домой. «Значит, Кира твоя знакомая?» Ганс озвучил вертевшийся на языке вопрос. «Что-то вроде того», — неопределенно ответил Ник. «Мы дружили в детстве». «До смерти Шмидта...» спросил неунимающийся спутник. «Ты и про это знаешь?» хмыкнул он. «Тогда зачем спрашиваешь?» «Просто ты такой себя весь холодный. Прям крутыш. Но есть где-то там неравнодушное сердечко», улыбился Ганс, явно дурачись. «Вот скажи, ты идиот?» «Но ты же не бросил друга». «Ладно тебе, все с тобой ясно», махнул рукой Ганс. «Я тебя тоже не брошу, будь уверен». Он положил Нику ладонь на плечо. Тот брезгливо смахнул ее. «Давай без дешевого пафоса. И я не люблю вспоминать про Шмита. Это не твое дело, ясно? Ну тогда хоть про Киру расскажи. Что девчонка любит?» «Ты не в ее вкусе». Ник не стал дарить ему надежду, скептически окинув взглядом Ариста. «Это мы еще посмотрим. Так что, поможешь?» «Ты сам не понимаешь, во что ввязываешься», покачал головой Ник. «Я в долгу не останусь. Смешно поиграл бровями Ганс. «Ты можешь хоть секунду не думать о бабах», – улыбнулся Ник. «Я уже узнал, где она живет», – с горящими глазами ответил парень, пропустив мимо ушей его замечание. «Многоэтажки, хоть и густо населены, но не любят чужаков, и каким-то образом сразу их вычисляют, как красные муравьи палят черных». Ник хотел было предупредить товарища не соваться туда одному, но посмотрел в это восторженное предвкушающее лицо – и решил не вмешиваться. «Иногда человеку нужен хороший урок жизни. Завтра приглашу ее на свидание». Оставшуюся часть пути Ник слушал влажные фантазии товарища в полуха, а сам больше думал над словами сенсея. Тот обещал ему поход на сильного монстра, но такое предприятие требовало хорошей подготовки обоих учеников. Кира разгрузит их в бытовом плане и возьмет на себя обязанности по дому. А значит... Освободившееся время они должны употребить на тренировки и зарабатывание бабла. У них появились теперь новые статьи расходов. Странно, но Саймон не был против, что в его доме стало неожиданно шумно. Ник переживал о вредном характере тренера, но он даже намека на жалобу не озвучил. Сенсей обещал отыскать им побольше заказов, пока они в поте лица будут тренироваться. Когда вернулись с Джорджиком обратно, узнали, что работы почти закончены. «Вовремя мы, да?» – сказал Ганс и как бы невзначай попытался коснуться плечом Киры. Но та сделала едва заметный маневр и, избалованный женским вниманием аристократ, чуть не споткнулся. «Что с тобой? Ты устал?» – широко раскрыв глаза спросила она. Ник спрятал улыбку в кулак и прошел внутрь дома. Они отсутствовали часов шесть и за это время хорошенько так проголодались. На кухне вкусно пахло мясным супчиком. «Давненько он не ел такого. Все в сухомятку, по-мужски перебивались». Живот тут же требовательно заурчал. «Голоден?» – спросила вошедшая позади Кира. «Как сто кабанов?» – ответил он и схватил ближайший к нему стул. Девушка усадила его за стол, а сама взяла тарелку и половник. Дверь сзади скрипнула, и на кухню вошел Ганс. «О, и мне тоже, пожалуйста!» – потирая ладошки, уселся он. «Есть особое удовольствие в том, когда за тобой ухаживает женщина. Эти маленькие моменты заботы обычно и составляют счастливый узор семейной жизни. Еда как-то сразу вкуснее становится и в доме уютней». От тарелки шел пар. Он поблагодарил девушку и с наслаждением расправился с блюдом, попросив добавки. Кира выполнила просьбу и вышла на улицу распоряжаться рабочими. Она оказалась еще и строгим прорабом день как-то быстро прошел сам собой в заботах. Нора была почти готова, оставалось только расширить ее. Трудяги по просьбе Саймона приготовили дверцы, открывающиеся в обе стороны. Такие обычно ставились в салонах Дикого Запада. Пендельтюр вроде бы называется. Тренер не настаивал на строгом содержании принца, и ему притило вешать замок, ограничивая свободу питомца. В течение следующих двух дней они с Гансом продолжили процедуру кормления Жоржика, нагоняя ему жирок и нужные элементы для создания кислоты. Это позволило расширить нору до приемлемых размеров. Под вечер Ганс вызвался провожать Киру, но та не давала ему и шанса, держа оборону. Аристократа это только больше распаляло. Ник боялся, как бы этот чисто спортивный интерес не перерос в манию. Его товарищ легко увлекался – и также легко бросала избранец, получая желаемое. Кира хорошо вписалась в коллектив и покорила всех своей расторопностью. Она вкусно готовила и содержала дом в чистоте. А когда они заселили принца, то и про скотину не забывала. Даже Жоржику доставались объедки со стола. Обычно им впадлу было спускаться в подвал. Но девушка не забывала и про слизня. Саймон сказал, что оторвет Гансу башку, если тот обидит служанку. В общем, в их повседневной жизни значительно добавилось уюта. Принц был рад новому дому и в первое время лазил везде, где только можно, изучая территорию. Он даже выходил за пределы усадьбы и часто возвращался, держа в зубах какую-то дрянь, и тащил ее внутрь норы. Вскоре там было полно хлама, вроде старых костей, выброшенных тряпок и прочего строительного мусора. Ничего из этого он не позволял забирать яростно охраняя свой террариум. Кира пыталась бороться с этим бардаком, но в конце концов плюнула на это и сосредоточилась на кормежке варана, и держала в чистоте седло, сумки и прочее обмундирование для походов. Обычно ящерицы крайне ленивые создания, но принц был гиперактивным, и чуть что, пулей вылетал из своего убежища, стоит кому-то приблизиться к воротам. В этом плане он был похож на сторожевого пса, ревностно охраняющего покой хозяев. Ему нравилось получать внимание, и Ник ничуть не пожалел, что вытащил его из той затхлой дыры. Саймон раздобыл им несколько вкусных контрактов, и на пятый день они собрались втроем. Взяли с собой пару комплектов сменного белья, еды и прочие припасы на пару дней и двинулись в туннели с ночевкой. Путь предстоял неблизкий. Им нужны были перья и кости пещерного крикуна. Странный заказ. Насколько Ник раньше слышал, летающих тварей Блиссандер не было. Летучие мыши не в счет, это обычная фауна. Однако обширная библиотека монстров Саймона подсказывала, что они могут знатно так разжиться баблом. Ведь он как-то проходил мимо одной пещеры, где этих монстров было навалом. Единственный минус – далеко идти. «А ты не думал составить карту?» спросил у тренера Ник. «За нее бы дорого дали?» «Не», — сказал Саймон. «То, что я там видел, пусть лучше останется здесь». Он постучал пальцем по виску. «Я собирал эти знания не для того, чтобы какой-то утырок украл мои сокровища». Да уж, такие понятия, как общая цель, благо для человечества и прочие эфемерные штуки, были незнакомы Саймону. Только здравый эгоизм и осязаемые вещи. Его любовь к деньгам была легендарной, но стоило его спросить, зачем они ему, как тренер отшучивался и уводил разговор в другое русло. Ник не верил, что это простая тяга к богатству. Саймон мечтал о прославленной школе боевых искусств с множеством учеников. Значит, и деньги для него лишь средство достижения цели. Нет, тут было что-то глубже. Они шли по туннелям в режиме старой проверенной формации. Впереди Ганс и Ник Позади – Саймон верхом на принца. Иногда он слезал размять ноги, но это ненадолго. Похоже, ему понравилось путешествовать в комфорте. А вот ребята не присаживались уже десятый час. Они отдалялись от Андервуда под прямым углом. А это значило, что уровень угрозы с каждым пройденным километром возрастал. Справедливости ради, их навигатор никогда не барахлил, и экспедиция ни разу не уперлась в тупик. Еще Ник подозревал то Саймон умело обходил заведомо опасные места. По пути они все же встретили пару хищников, переградивших дорогу. В первом случае это был гигантский прозрачный краб, чью кровеносную систему было видно сквозь хитин. Размером зверюга достигала полтора метра, а вот ширину – все три. Они думали сначала, что членистоногий пройдет мимо, но его заинтересовал варан, как перспективная гора вкусного мяса. Видимо, у него с калориями в последние дни напряг. Ник с Гансом приняли бой. Главное было не подставляться под мощные клещи, иначе одно движение и до свидания. Реакция у монстра была слабой, однако это не помешало ему перехватить меч Ганса и схрумкать его словно спичку. Тот выматерился и попросил тренера кинуть ему запасной, на что Саймон изобразил храп. В итоге пришлось бегать Нику, пока незадачливый товарищ добывал оружие. И ладно бы еще душа досталась ему но последний удар нанес Ариста. Ну а второй раз на них спрыгнул с потолка Пау, но битва была столь быстрой и бесславной, что никто ничего не понял. Сенсей испепелил его магией еще на излете, и на пол упала уже обуглившаяся труха. «Он ядовитый», — пояснил Саймон свое вмешательство. «Вы же, тупицы, сразу сдохните. Кто будет собирать мою добычу?» «Что ж», справедливо, — справедливо подумал Ник, «у них пока еще не такой богатый опыт» чтобы не пропустить в табло удар другой. Медикаменты, конечно, были, но вот про антидоты он как-то забыл. Привал думали устроить прямо так, в пещере, но учитель сказал, что впереди поселение. «Так далеко от центра?» – недоверчиво спросил Ганс. «Это форпост крайних. У них тут молодые колонии». Он имел в виду тераформированные емировые рудой пещеры, которым меньше десяти лет. Для обычных людей они пока еще не пригодны для жилья но в качестве ночлега лучше, чем голый пол туннелей. Через два часа они добрались до нужного места, и Ник ожидал увидеть там все, что угодно. Ребят из общества крайних, гарнизон и солдат-пропойц, больше похожих на уголовников, или даже строгих и презрительно на всех смотрящих крысолюдов. Но всего этого не было. Колонию кто-то разрушил до основания.